Глава После крабов и шампанского Карни и Акандер заказали знаменитое блюдо ресторана на перекладных — фруктовый пирог «Шантильи» со взбитыми сливками и жареными орехами. Насытившись, они выпили кофе, расплатились по счету и вышли из уютного теплого зала снова на промозглую сырую улицу. Они направились обратно к дому. Дождь немного поутих, и на виню образовалось некое подобие толпы. Двигаться по улице было неудобно, почти все шли с зонтиками. Карни остановился у газетного киоска, чтобы купить последний выпуск «Саскачского экспресса». Затем они свернули за угол и вышли на Квебек-стрит. У входа в дом Карни остановился, озираясь по сторонам. Унылые пяти- шестиэтажные многоквартирные дома в легкой пелене дождя казались еще более серыми и мрачными. Вокруг жёлтых уличных фонарей образовались неясные нимбы. Машины медленно катились с холма к главному проспекту. «Нет, он не будет тосковать по Истовеню», — решил про себя Карни. «Из-за одной только противной дождливой погоды». Стоявший на Саскоче восемь месяцев в году, ему хотелось поскорее убраться отсюда, на какую-нибудь солнечную планету, пусть там даже и не будет Тропика-45. «Надеюсь, мы в последний раз видим этот пейзаж», — презрительно фыркнул Карни. «Тебе никогда не нравился этот город, скажи, Карни. А кому может нравиться такая помойка? Я бы предпочел жить где-нибудь в округе Бодавер, чтобы вокруг был сплошной лес». — Да, — согласился Акандер, — я бы тоже не отказался. Когда я был ребенком, я жил в другом городе. В Чизаке? — Да. Чизак находился на расположенной неподалеку от Саскоча планете, на расстоянии всего двух световых лет. С Чизака сюда понаехало уйма народу. На Легане стало совсем плохо с тех пор, как наступило похолодание. — Верно. Но и здесь тоже, в конце концов, все перемерзнут. Зато на Легане жил целый миллиард народу, им же надо было куда-то деться. Да, пожал плечами Карни, ежась от пробирающего до костей ветра, но не думаю, что всем им понравится здесь. Они вошли в подъезд и застыли от ужаса. Их поджидал никто иной, как Као Хук с парой подручных, стоявших по бокам от него. Хук. похлопывала ладонь небольшой обтянутой кожей дубинкой. Карни и Акандер повернулись, чтобы выскочить на улицу, но у двери их тоже поджидали люди Каухука. Карни попытался вытащить из кобуры свой магнум, но тот застрял под пиджаком. Акандер не стал долго раздумывать, он силой ударил лбом в нос одному из ближайших бандитов. а потом столкнул его вниз по ступенькам. Карни, не мешкая, поспешил на помощь и получил удар дубинкой. Однако он сумел собраться силами и саданул ногой прямо в пах второму головорезу, который согнулся пополам, издав приглушенный стон. Друзья выбежали на улицу. Каухук гнался за ними по пятам. Перед беглецами возникла еще одна группа бандитов-корейцев. А Акандер запрыгнул на капот проезжавшего автомобиля, а затем соскочил вниз с другой стороны. До Карни донесся оглушительный треск автоматной очереди. Он пригнулся и юркнул в поток проезжающих машин. Шквал разрывных пуль обрушился на автомобиль, через который перескочил Акандер. Зазвенело разбитое стекло, и машина остановилась. Карни наконец-то извлек магнум. Первые же выстрелы заставили Каухука и его команду срочно искать укрытие. Вскоре вновь заговорил автомат, но Карни уже мчался прочь со всех ног. Где-то позади него взорвался бак с водородом. Вокруг раздавались испуганные крики. Карни приостановился, повернул и пустился бежать по направлению к первой истовеню. увертываясь от проезжавших мимо машин. Акандер бежал чуть впереди него, он почти достиг угла. Оглянувшись на бегу, он заметил Карни и дал знак поворачивать влево. Карни бросил взгляд через плечо. Каухуки его головорезы мчались к своим джипам. Теперь поимка беглецов будет делом десятков секунд, не больше. «Акандер, подожди!» Нам нужна машина. Акандер замедлил бег. И вправду нужна. Впереди на светофоре зажегся красный свет. Карни выскочил из потока бесчисленных зонтиков и побежал к ближайшей машине, огромному зеленому демону автострад. Нагнувшись, он дернул дверцу. Та была заперта, но оконное стекло опустилось, и из машины выставилась воинственная физиономия. типичного деревенского жителя в клетчатой рубахе и шляпе лисоруба, с которой свисали трубки с осами-стервятниками. Карни вытащил пистолет. «Выкатывайся!» — заорал он. Деревенский мужик попытался отъехать, но не смог вписаться в нескончаемый поток машин. Карни ткнул в него пистолетом, отчего мужик только рассверепел. Дверь неожиданно распахнулась. И владелец машины, извергая потоки проклятий, выскочил наружу. Карни ударил его рукояткой магнума, но на здоровенного, деревенского парня это не произвело никакого эффекта. Каухуки и его ребята были уже совсем близко, но в этот момент Акандер проскользнул на переднее сиденье демона, уперся обеими ногами в задницу хозяина и отпихнул его на тротуар. Между двумя припаркованными машинами Карни быстро вскочил на место водителя Рывком завел автомобиль И рванул вперед на зеленый свет К концу второго квартала Первой Истовеню Демон автострад Уже летел со скоростью Сто километров в час И куда мы теперь? Спросил Акандер Вот уж действительно Интересный вопрос Я не знаю Беглецов Неотступно преследовали джипы, набитые отборными корейскими громилами. Приятели проскочили бридж роуд а затем свернули направо вниз по холму, к Восьмой Авеню. Здесь им удалось проскочить на красный свет и снова вернуться на Бридж-Роуд. Они повернули направо и, проскочив еще один светофор, покатили на юг по дороге, ведущей к вайдайским фермам. «Значит, мы едем на юг? Нет, мы свернем на развилке у Сантаны и переберемся на Болдоверское шоссе. Может, в одном из северных округов мы наткнемся на какую-нибудь лачугу, лишь бы у нее не было почтового адреса». И демон-автострад помчался в потоке других машин на юг, туда, где дорогу пересекало Болдоверское шоссе. Джипов позади них видно не было. и беглецы со спокойным сердцем подъехали к светофору как раз посередине транспортного потока стояла мигая огнями полицейская машина и еще одна виднелась впереди парочка полицейских в шлемах лавируя между автомобилями решительно направлялись навстречу беглецам у обоих в руках было по огромному пистолету ой ой «Что-то подсказывает мне, что нас ждут неприятности!» Акандер открыл дверцу и выпрыгнул наружу. В тот же момент позади них выросли еще двое полицейских. «Не двигаться! Попробуйте только дернуться!» заорал один из них, угрожающе размахивая пистолетом. Акандер нехотя поднял руки над головой, а спустя секунду из машины вытащили карни. заодно избавив его от магнума. Щелкнули наручники, беглецов грубо затолкали в полицейский фургон, и машина рванула с места под завывание сирены и бешеное сверкание мигалок. Возле здания из синего стекла арестованных пинками выставили из машины и погнали на верхний этаж, в кабинет, к полковнику Анри Тюссо. Полковника они застали в глубокой задумчивости. Он развернулся в крутящемся кожаном кресле и подпер подбородок сложенными ладонями. «Добро пожаловать, джентльмены! Полагаю, вы сейчас дадите кое-какие объяснения!» Карни взглянул на Акандера. Тот был совершенно подавлен. «Что это значит?» – ощетинился Карни. «В чем нас обвиняют? Что происходит, хотел бы я знать!» Кюсо заставил его замолчать одним уничтожающим взглядом. — Месье Окс, прошу вас прекратить эту ненужную сцену. Ваш скулёж не пойдёт вам на пользу. Мне прекрасно известно, что вы замышляли. Что же? Продажу Тропика-45 некоему офицеру колониальной полиции. И в немалом количестве к тому же. Мы могли бы каждому из вас навесить не меньше сорока лет тюремного срока. «Как вам это нравится?» «Одну минутку!» — попытался возразить Акандер. «Какую еще минутку? Мы ждать не можем. Вас во обратно в тюрьму. А завтра вы предстанете перед городским судом!» «Вы не имеете права!» — возмутился Карни. Стоявший позади полицейский силой перетянул его по спине дубинкой. «Попридержите язык, мистер Окс!» «А не то мы заткнем вам рот, вы меня поняли?» Тюсо поднялся из-за стола и принял грозный вид. «Где лейтенант Грикс?» — настаивал Акандр. «Мы требуем встречи с лейтенантом Гриксом!» Тюсо ухмыльнулся, повернулся к ним спиной и посмотрел в окно. В темноте яркими точками сверкали городские огни. «Лейтенант Грикс вскоре тоже!» «Составит вам компанию, ему предъявят обвинение в организации контрабандных операций по доставке крупных партий наркотика, так же, как и вам. Мы располагаем достаточными уликами, большинство из них, безусловно, собраны самим лейтенантом Гриксом». Внутри у Карни все оборвалось. Тюсо вовремя пронюхал об их дельце. если он предъявит обвинение Гриксу. Прежде чем тот сумеет свести Акандера и Карни с судьей Файнберг, то на их планах можно поставить крест. Как только Карни и Акандер окажутся в тюрьме, их ждет неминуемая гибель, это ясно. Арестованным предъявили стандартные обвинения и, грубо подгоняя, провели к лифтом. В гараже их снова затолкали в полицейский фургон. Сопровождаемые второй машиной, они проехали назад по Бридж Роуд, пересекли мост и направились вверх по длинному склону снежного берега. Слева от них поднимались ярко освещенные шпили Спейстауна, возвышавшиеся на крутом речном берегу. Однако машины не свернули в Спейстаун, а поехали дальше на север, по грузовому шоссе, ведущему к промышленным складам. Северного Бельво. Арестованных доставили в следственную тюрьму. Ворота распахнулись, и полицейские машины въехали на территорию тюрьмы. Злость Акандера уступила место мрачному безразличию. Кажется, эти ублюдки и не думают торопиться. Заткнись, Акандер. По-моему, они специально тянут резину. Может, им хочется медленно придушить нас. может, даже нашими, собственными кишками». В приемной арестованных подвергли ряду формальностей, которые прошли на удивление гладко. Их уже ждали. Здоровенный охранник по имени Демец без умолку повторял их имена и хихикал себе под нос. Беглецам присвоили номера, взяли анализ крови, отпечатки пальцев, Записали цвет глаз и занесли всю информацию в журнал. Затем их провели на второй этаж и запихнули в одну из бесчисленных крошечных камер-близнецов. Камера была оборудована массивной стальной дверью с малюсеньким окошком. 12 футов на шесть. По тюремным понятиям просто роскошь. Камеры тянулись одна за другой. Вдоль длинного центрального коридора. Слава богу, нас поместили на втором этаже. Да, можно сказать, лучшие места в зале. Интересно, а почему нас не отправили на третий этаж, в общую компанию кровавому братству? Возможно, они не хотят отказать себе в удовольствии прихлопнуть нас собственными руками. Карни всего передернуло. Кау-хук, а почему бы и нет? «Может, он просто нанесет сюда короткий визит?» «А куда они денут наши трупы?» «О, это нетрудно свалить на братство!» Карни от отчаяния сжался в комок. «Да, плохи наши дела. Ничего не скажешь!» Неожиданно лязгнув, дверь камеры распахнулась, и в проеме появилась мощная фигура Каухука. Позади него... Маячили крутые братцы. Каухук с видом хозяина шагнул в камеру и громко хлопнул железными лопищами перед носом пленников. Затем его лицо расплылось в злорадной ухмылке.